Глава вторая. «Позвольте представить вам победителей в конкурсе ученик года!» Креспа стояла на трибуне разливалась соловьем, гордясь собой и своей должностью. Бла-бла-бла. Наверное, речь была написана самой Триединой, раз ректор слово в слово повторяет своих предшественников – А вот Санчес был своей работой так недоволен, что пошел на измену, лишь бы отсюда смыться. С усмешкой думал я, удерживая на морде лица торжественное выражение. Тем временем речь подошла к завершению, нас еще раз поздравили и дали команду разойтись. Строй сломался и пошел в хаотичное движение. Кто-то с кем-то обнимался, кто-то куда-то спешил, кто-то стоял на месте, кого-то дожидаясь. Глядя на эту суету, мне не верилось, что меньше месяца назад я ползал под кустами, спасаясь от пуль и заклинаний, и сам пытался убить, и ведь убивал. Переглянувшись с остатками команды неукротимых, я пожал плечами и двинулся к крылу академии, предназначенному для проживания лучших учеников. «Ничего, так квартирка, не хуже, чем у Ирэн», — оценил я новое жилище, — Собственно, это была копия, отличавшаяся от студии Тулеппа лишь деталями. Мои вещи уже были внутри, громоздились кучей коробок и сумок. Стук в дверь отвлек меня от развешивания одежды по шкафам. «Здравствуйте, господин Каррера», — на пороге нарисовалась рослая блондинка. «Меня зовут баронесса Эмилия Видаль, я слушательница первого курса академии». «Госпожа баронесса», — кивнул я, — «чем обязан?» Я подумала, что смогу вам помочь с переездом, а вы поможете мне с освоением в стенах академии». Я поднял бровь, оценивающе разглядывая блондинку. Та, нисколько не смущаясь, рассматривала меня. «Если я правильно понимаю, меня решили банально купить пышными волнистыми волосами, распахнутыми голубыми глазами, короткой юбкой и расстегнутой блузкой». Я слегка кивнул головой, но когда Эмилия сделала попытку двинуться вглубь комнаты, я остановил ее. «Боюсь, баронесса, что я вынужден отказаться от вашего предложения. Свои вещи я привык раскладывать сам». «Понятно», — голубоглазая слегка нахмурилась. «Что ж, прошу прощения, что побеспокоила». «Ничего страшного, госпожа». Я закрыл дверь и вернулся к сумке. Достал из нее костюм, повесил на вешалку и вновь прервался на стук. «Господин Каррера, меня зовут Виолетта Торес. Я хотела бы узнать у вас, как вы относитесь к современной трактовке старой пьесы «У моря». У меня совершенно случайно оказалось два билета на премьеру в эти выходные. Я не интересуюсь театром, госпожа Виолетта». Комната Ирэн Тулеппо находится дальше по коридору. «Спасибо, но я не голоден». «Я занят сегодня вечером, я занят завтра вечером, я занят всю неделю». «Дадут мне распаковать вещи или нет?» Вежливые отговорки кончились, на очередной стук я был готов послать посетителя подальше. «Привет, Доминик, ты чего такой злой?» «А, это вы, заходите». Я впустил Мартина и Рен, подозрительно оглядел коридор и захлопнул дверь. Будущие супруги прошли в комнату. «Ты еще не устроился?» – удивился Дюран. «Устроишься тут», – проворчал я. «Первокурсницы достали, уже штук десять приходило». «А, это», – Усмехнулась Сирен, – «считай это проверкой славой. Ко мне все мальчишки Академии навязывались, когда я поселилась в такой же комнате. Ну, все, кто смелости набрался». «Правда?» – ревниво нахмурился Мартин. «Покажешь мне этих смелых?» «Вот еще», — фыркнула Ирен, — «только дуэлей из-за меня не хватало». «Кстати, о дуэлях», — повернулся ко мне Мартин. «Ты не передумал? Может, снова сколотим команду и на арену? У нас же практика», — напомнил я. «Да и не похоже арена на бой, сам знаешь». «Ну, а если просто как развлечение на выходных раз в неделю, чтобы ты не закис тут в одиночестве?» «Чего это вы обо мне так заботитесь?» «Нас Салана попросила», — с неопределенной улыбкой пояснила Ирен. «Она за тебя беспокоится почему-то». «Иса?» Я почесал голову и пожал плечами. «Я с ней не виделся со дня награждения. Вроде бы ее отправляют в часть». «Да, она ждет назначения со дня на день», — передавала «привет». «Жаль, что не удалось доделать бронекостюм, хотя благодаря твоим кристаллам мы свою задачу выполнили, контактный комбинезон сделали, говорят, разработку засекретили». Меня Кармен об этом сразу предупредила, а Лукас, как только вышел из комы, это подтвердил. — Кстати, о Лукасе, — Мартин криво усмехнулся, — за разработку комбинезона нас наградить хотят, бабушка настояла. — Чушь какая-то, — буркнула Ирен. если тебя не расстреляли за измену, значит, надо награждать? — Ну, вот такая логика у властей, — объяснил барон и оглянулся на стук в дверь. — А это кто, опять первокурсница? — «Ирен, открой ты», – взмолился я, – «на последнюю дурочку я чуть с кулаками не кинулся». «Нет уж, хочу посмотреть на это зрелище», – девушка откинулась на стуле, – «я в театр сто лет не ходила». «Тогда готовь исцеляющие заклинания», – посоветовал я, идя к двери. «Госпожа ректор?» «Здравствуйте еще раз, Доминик», – кивнула креспо. Устраивайтесь, Мартин, Ирен, а где вы потеряли Ариас?» «Альба уехала со своим молодым человеком», — тут же ответил Мартин. «Вот как». «Хм, что ж, тогда поговорю пока что с вами. Какие планы, господа студенты?» «Сначала осенний бал», — ответила Ирен, «а потом нас ждет госпожа Анжелика Дюран в имперском госпитале. Я буду проходить практику непосредственно под ее началом, а Мартин в педиатрии и реанимации». «А вы, Доминик?» «Воинская часть, наверное, бронеходы, кристаллы и все такое». А что? Дело в том, что начали приходить заявки на слушателей Академии. Вам, как лучшим ученикам, предоставляется выбор места практики. Что скажете? Здорово, откликнулся я. Ирен Мартин. Спасибо, госпожа Креспа, это очень приятное известие, но госпиталь и госпожа Анжелика это же просто... Чего еще можно желать? «А вы, господин барон, есть места не только для живчиков, но и заявки от центральных газет и киножурналов. Не хотите попробовать себя в печатных изданиях, познакомиться с журналистами, известными людьми, политики, актеры, сильные маги?» «Очень заманчиво, госпожа ректор. Но нет, пожалуй, я тоже откажусь. Бабушка не только загрузит меня работой, но и сама направит на нужные встречи, так что с политиками я буду знакомиться не как слушатель академии, а как наследник дюран. И здесь мое академическое образование будет как нельзя кстати. К тому же вряд ли Ирен будет рада моим знакомствам с актерами и актрисами, особенно с актрисами». «Да уж, будь уверен», – пообещал Ирен. «Вот видите», – показательно вздохнул Мартин. «Вижу», – согласилась по почти не улыбнувшись. «Доминик, у вас какие планы?» «Даже не знаю, госпожа ректор», – задумчиво сказал я. «С одной стороны, я не слишком рвусь обратно в часть, где провел лето. С другой, я же гражданский контрактник. Сомневаюсь, что армейские кураторы позволят мне сбежать из-под их опеки. «Вы заключили контракт с армией?» – ректор удивленно покачала головой. «Вот это новость!» «Мы тоже», – вставил Мартин. «И вы?» «Очень ответственное решение!» «Я рада, что вы решились на этот шаг!» «Зачастую наши ученики ждут окончания академии, а потом работают несколько лет, и лишь когда упрутся в карьерные ограничения, идут подписывать контракт!» «Вы просто молодцы!» «А что Ариас?» У нее контракт со спонсорами, но по окончании Альба вроде бы тоже хотела пойти в армию, причем именно военной, а не гражданской специалисткой». «При ее силе она легко дойдет до офицерского звания», – Креспо слегка задумалась, но потом тряхнула головой. «Впрочем, в том, что Альба выберет лучший вариант, я не сомневаюсь. Ну что же, хотела я вас порадовать, а получилось, что порадовали вы меня». «Обустраивайтесь, готовьтесь. Расписание вы видели. Кстати, пока вы не уехали на практику, я вас буду привлекать в качестве тренеров на арену. Это касается в первую очередь вас, Доминик, и Дельмар. Ну а Ирен с Мартином будут помогать целителю. Все ясно?» «Да, госпожа. Мы поклонились». Крес покивнула и вышла из комнаты. «Вот тебе и арена», – пошутил я. Эх, удрученно вздохнул Мартин, вместо развлечения на работу нарвались. Всего месяц, а может быть и меньше, напомнила Ирен, не так уж и сложно посидеть пару часов на свежем воздухе. Если не будет таких психов, как Доминик, то и травмы будут ограничены ушибами и порезами. Чего это я псих? Возмутился я. Того, отрезала Ирен, кто раньше времени начал комплексные заклинания применять. Думаешь, мне легко было вас исцелять от таких повреждений? «Зато уже летом ты мне бок вскрыла я осколки вытащила», — возразил я. «Я тебя в развитии подтолкнул, а ты ругаешься». «Подтолкнул? Дал пинка под зад, нож в руку и сказал, режь тут. Надо было тебя тогда прирезать, ведь был же шанс». «Зря ты его упустила», — улыбнулся Мартин. «Теперь, если у тебя на столе магистр умрет, тебя саму зарежут. Сейчас как дам, смеется он. Тебя бы тогда на мое место». «Рядом император стоит, никого из опытных хирургов нет, руки дрожат». «Ничего они не дрожали, я же видел, и вообще бабушка сказала, что у тебя рука от проматери. Вот увидишь, к Новому году она тебе сама скальпель вручит и операцию доверит». «Правда? Здорово, да я тебя поцелую, муа!» «Так, с поцелуями идите к себе», – прервал я одноклассников. «И вообще, валите отсюда, мне разобрать вещи надо». «Ладно, мальчик, не завидуй взрослым. Пойдем, дорогой, я вспомнила, что давно хотела показать тебе кое-что очень важное». «Валите отсюда со своими важностями, извращенцы!» «Пф, идем, дорогая, я с удовольствием посмотрю». Дверь закрылась, я продолжил развешивать вещи. «Ничего, завтра пятница, а яма открылась на прошлой неделе. Будет и на моей улице праздник». Первая неделя после долгого расставания всегда пролетает незаметно и суматошно. Я с удивлением глядел на повзрослевших одноклассниц и вытянувшихся одноклассников, на учителей, старых и новых, на такую знакомую арену. Неужели прошло меньше года, когда она была построена по нашим рисункам? Вот здесь я чуть не прикончил африканца, а там убили Габби. Казалось, что все это было не со мной, а с кем-то другим, более молодым и глупым. Мы сидели за столиком, который раньше занимала креспа, и наблюдали за тренировкой команды первокурсников. Точнее, первокурсниц, потому что в команде не было парней. Отсутствие мужчин сильно сказывалось. Девицы больше занимались выяснением отношений, чем тренировкой. После очередного скандала я не выдержал. «Так, хватит, идите сюда. Что-то у вас эмоции через край бьют дамы. Вы не у себя дома, а в академии». помните об этом, не получается, значит, надо тренироваться, а не скандалить, это у Джули не получается, а у меня, хватит, я сказал, вы команда, а не Джули и все остальные, это значит, один за всех и все за одного, слышали такую поговорку? Не слышали, это где так говорят, господин Каррера? Эээ, в Аллате, а за пререкание с наставником вам штраф, не конкретно вам, госпожа Лаура, а всей команде». Вот я тут приготовил для вас сюрприз. Что стоите, надевайте. Это же кандалы. Это обычные противомагические браслеты госпожа Джули. Они даже не застегиваются, видите? Вот смотрите: раз застегнуты, два расстегнуты. Надевайте их и бегом вокруг арены. А, а если вы будете возражать, то побежите на второй круг госпожа Видаль всей команды, разумеется. «Кстати, я пробежался вокруг арены, так вот мое время. Двадцать минут. В браслетах, разумеется. Ну что, дамы, готовы побить рекорд ученика года? Тогда на старт, бегом марш!» Я с усмешкой посмотрел вслед рванувшим магичкам. «Эх, молодежь! Посмотрим, как вы пятерку по пересеченной местности пробежите без поддержки источника. Надеюсь, после кросса у вас не останется сил на споры. А если силы все-таки останутся, то у меня много вариантов воспитания». «После ямы ты просто звереешь», — ухмыльнулся Мартин. «Что, неудачные выходные?» «Удачные», — не поддался я на уловку. «Просто достали эти разборки на пустом месте. Пусть попотеют, может успокоиться». «А если нет?» «Если нет, то побегут второй круг, и я результат буду считать по-последнему и на доске вывешу вместе с остальными, пусть на себя дуются». «Точно, зверь, нас так не гоняли!» «Я с ректором разговаривал, она не против», возразил я. «Если эти девицы хотят стать командой, то им нужно учиться и отвечать за команду, а то создается впечатление, что группы формируются по красоте». «Что ты имеешь против?» повернулась Ирен. «Я только за, особенно если красота женская», — примирительно ответил я. «Но я бы не ставил внешние данные в первую строчку при выборе товарища по команде». «Чушь какая!» — усмехнулся Мартин. «На нас посмотри. Ирен и Альба — две самые красивые девушки Академии. Габи им ничем не уступала, разве что характер у нее был. Ну ладно, вы с ней ладили. Я себя уродом не считаю, да и ты... Ирен, Доминик у нас симпатичный парень». «Я бы так не сказала», – ехидно ответила Тулеппе. «Он до среднего роста вытянулся только этим летом». «У меня другие достоинства», – отбрил я одноклассницу. «Я умный и способный, а еще у меня медаль есть». «Орден», – поправил Мартин и признал. «Да, орден – это аргумент, особенно в наше время». «Наверное, ты с ним в свой вертеп ходишь», – едко предположила Ирен. «Но-но, яма вовсе не вертеп, а приличное заведение». «У приличного заведения не такая репутация, вот кафе дяди Марка заведение приличное, там закрытых приватных комнат нет». «А ты о них откуда знаешь, Ирен?» – насмешливо прищурился я. «Да все знают, где Лола де Мендес пропадает», – фыркнула Ирен. «Кстати, чего это она туда зачастила?» «Императрица Марии срок до конца года дала, чтобы тому же себе нашла», – пояснил Мартин, в который раз поражая меня умением добывать сведения. А Лола не хочет жениться, вот опустилась во все тяжкие, пока матриарх ей жениха подбирает. «Так от нее все достойные роды откажутся», – посулила Ирен. «Может, она этого и добивается», – предположил я. «И сама хочет, чтобы побольше сплетен было. Демендес не постесняются ввести в рот и простолюдина, лишь бы сильный был». «Возможно», – согласился Мартин, – «хотя способ рискованный. А вот еще одна сплетня только между нами, договорились?» Мартин оглянулся по сторонам и понизил голос. «Позавчера к бабушке приезжала Мартина де Вега, разговаривала о будущем ребенке, наследнице». «Ничего себе!» «Ага, вы слышали, что Лукусу как императору не слишком рады?» «Мартин», — предупреждающе поднял я руку, «поменьше болтая о таких вещах, опять к ментату захотелось?» «Я пересказываю слухи», — Мартин поморщился при упоминании о ментате. «Кстати, они и тебя коснуться могут. Где я и где император?» «Далеко, но ты дослушай». Мартин опять посмотрел по сторонам и продолжил пониженным голосом. Лукаса сейчас сравнивают с императором времен войны с Африкой. Такой же нонсенс. В обществе, где царит матриархат, глава государства мужчина. Вспоминают трудные предвоенные годы, нападение африканок, потерю заморских территорий. Все это, конечно, неофициально, в узких кругах. Вот только круги эти уж больно влиятельные. «Против Лукаса зреет заговор?» – нахмурился я. «Я бы не назвал это заговором, просто ему не особо рады». «Кто?» – с сомнением спросил Иран. «Род Агилера распущен, Гальяна можно считать уже трупами, Бенитес? Так они к мятежникам особо и отношения не имели, разве что Алехандро, но того Доминик прикончил». «Агилера распущены, но живы», – возразил барон. «Прикинулись простачками, которые в мятеж по глупости влезли. Святоши, одним словом. А ведь у них поддержка храмов, причем не только в Европе, но и во всем мире. Думаешь, почему Мартина не решилась на более жесткие меры к этому роду? Теперь они простолюдины, многое потеряли, но деньги остались, влияние сохранили. Почти сохранили, — поправился Дюран. В общем, достаточно авторитета для того, чтобы к ним прислушивались, особенно в провинции. Вряд ли они рискнут открыто выступить. Карман Святош, в порошок сотрет, если те рот раскроют. А если они рот раскрывать не будут, что тогда, Доминик? По Европе ходят бывшие Агилера, причем не просто ходят, а служат в храмах, живут себе припеваючи, принимают гостей и сами ходят по гостям. Думаешь, это все просто так? Думаешь, Мартина де Вега ничего этого не видит и не понимает? Это вряд ли, согласился я. Вот-вот, она осознает, что прямо на Агилера сейчас давить нельзя. Страна и так полнится слухами о предстоящей войне, только непонятно с кем, с Англией. или с Африкой. А тут еще мутные разговорчики о древних обычаях, по которым на троне должна сидеть женщина, а не примитивный самец. Для неграмотной крестьянки с окраины Лукас именно такой самец и есть. И если сейчас император начнет эти сплетни пресекать слишком жестко и явно, то доверие к нему совсем не останется. Душитель свободы слова, и все в таком духе. А если родится ребенок, то все поменяется. Лукас станет не просто императором, но и отцом наследницы. Род не прервется, династия продолжится, болтуны умолкнут». «Спокойствие Европы зависит от того, насколько быстро забеременеет Мартина». Иран скептично покачала головой. «Ты преувеличиваешь?» «Я немного сгустил краски», — согласился молодой барон, «но только чуть-чуть». «Кстати, если Девега забеременеет этим летом, как думаешь, кто будет наблюдать за ребенком?» «Анжелика, конечно». «А кто у моей бабки будет любимой практиканткой следующий год?» «Я! Ах ты ж! А ведь верно! Но, Мартин, это значит, что у меня будут все сведения о малышке, и наблюдаться она потом будет у нас. Если я, мы...» Девушка подпрыгнула от волнения и тоже оглянулась. «Такой шанс для нашего ребенка!» «Баронесса Дюран – мать консорта?» – сообразил я. «Вот это да!» «Даже не думай!» – строго прикрикнул на Ирен будущий муж. «Жить надоело!» «Как только узнают, что Мартина ждет ребенка, все высшие аристократки постараются забеременеть. И если ты родишь мальчика, именно ты, Ирен, это будет слишком явный намек Лукасу и Мартине. они не любят навязчивых друзей. Уж поверь мне и бабушке. Да и потом...» Мартин вздохнул, почесал голову и серьезно посмотрел на все еще не успокоившуюся невесту. «Во-первых, род Дюран-целители, это наша ниша в империи, высовываться из нее так явно, все равно, что положить голову под несущийся поезд и надеяться, что тот успеет затормозить, и это будет не император со своей супругой, а аристократы всей страны, которые могут посчитать себя оскорбленными». хочешь рискнуть родом дюран дорогая веннддет ты сейчас в моде ирен замотала головой устрашенная перспективой и мартин с облегчением кивнул вот это во первых во вторых разница в сословиях бароны дюран не настолько высоки титулом чтобы надеяться на трон поэтому нужно идти к вершине окружным путем каким живо спросила красавица кровь а ничего что я рядом добавил я Вдруг сболтну чего лишнего». «Я доверяю тебе, Доминик», — серьезно ответил Мартин. «Я тебе всем обязан. Жизнью и Ирен, доверием императора к нашему роду, всем. Думаешь, я буду что-то от тебя скрывать? Я не предатель и не изменник, а ты мой друг». «Хм, да ладно, ты меня совсем засмущал. Продолжай, мне даже интересно стало, как же ты собираешься корону примерить законным способом». «Никакую корону я примерять не собираюсь, думать об этом забудьте. Нашли нового Серхио». «Нет, все гораздо проще и сложнее». «И это в-третьих. Ты не забыла, Ирэн, что мы под контрактом еще пять с половиной лет? Хочешь прервать его ради крохотного шанса и разговоров за спиной? Чтобы все аристократы, глядя на нашего ребенка, думали, неудачная попытка Дюран взобраться на трон? Такое будущее ты для нас хочешь?» «Хватит, я поняла». поморщилась одногруппница. «Сама выскочек не люблю. Значит, наш сын не станет консортом. Но каков тогда план?» «Не обязательно становиться консортом, чтобы быть рядом с троном», вкратчиво начал Мартин. «Предположим, наш сын родится хорошим магом». «Что значит предположим? Я кто, по-твоему, деревенская знахарка?» «Наш ребенок станет хорошим магом», с улыбкой согласился Мартин. «Но почему у нас должен родиться сын, Ирен?» гораздо перспективнее, если родится не кавалер для принцессы, а подружка. Подруга и наследница рода, которой маленькая де Вега сможет доверить все самое сокровенное. Может, наша дочь и останется баронессой, но уж ее ребенок наверняка получит следующий титул. «Графиня Дюран», – зачарованно выдохнула Ирен. «Вряд ли, если честно», — признался Мартин с сожалением. «У меня репутация подмочена, ты измещан?» «Нет, на графскую корону рассчитывать глупо. Может быть, в следующем поколении?» «Тогда что?» — я с интересом прислушивался к Мартину. «Какая интрига, однако». «Я рассчитываю на князя», — решился барон. «Князь?» — я поднял брови, услышав знакомый титул. «Вроде бы это даже повыше графа, нет?» «Это так». кивнул Дюран, но титул князя немного специфичный. В Европе он стоит особняком и исторически считается не особо влиятельным, уважение есть, но в политическом плане ниже графского, как по мне, это хороший титул для личного целителя императрицы. Княгиня Дюран. Звучит тоже неплохо, а? «Заманчивая картина», – я разглядывал Ирен, которая мечтательно смотрела в пространство, – «значит, не дети, но ваши внуки смогут рассчитывать на корону». «Скорее, правнуки, и то только рассчитывать», – поправил Мартин, – «как уже сказала Ирен, выскочек никто не любит». «Но и шанс упускать не стоит», – вскинулась очнувшаяся от грез будущая баронесса. «Не стоит», – согласился с разволновавшейся невестой Мартин. это ты сам все придумал?» – спросил я. «Нет, что ты, бабушка помогла. Если у нас родится кровь, то место придворных целителей будет окончательно нашим, за родом Дюран, я имею в виду. Ну а дальше, как про матерь поможет?» «Значит, до окончания контракта никаких детей», – уточнил Иеран. «Нет», – твердо ответил Мартин. «Будем идти к цели медленно и не вызывая неприязни у высшего общества». Наш род достаточно стар, но не настолько, чтобы его считали древним. Те же Декабрера, Демендес или Дельгада имеют перед нами явное преимущество. Пока надо просто дружить со всеми и ждать своего шанса. У нас для этого гораздо больше возможностей, чем у остальных. К тому же у Мартины и Лукаса могут родиться еще дети. Не первая наследница, а вторая или третья. Шансы будут. «Я только не понял, каким образом это касается меня», – вставил я. «Ты говорил об обычаях». «Ах да!» – хлопнул себя по лбу Мартин. «Обычаи! Этот ваш обряд с Габи. Оказывается, он не настолько забытый, им пользовались регулярно в разные времена. И на фоне сегодняшнего интереса к истории ты вполне можешь заявить о себе, как о непрямом наследнике Дель -Гада. «Я Карера». «И что?» Я же говорю «непрямой наследник». Боковая ветвь, вполне самостоятельный род. Просто будешь входить в... Хм... Знаю, звучит немного непатриотично, но... Будешь входить в клан Дельгада. И если, не дай, про мать, погибнет Ника Дельгада, и Валерия не назначит наследницу, то ты первый на очереди. Этого еще не хватало. Я не на шутку встревожился. Сначала Габби, потом Ника». «Нет уж, надо поговорить с Валерией и предупредить ее о таком раскладе». «Ты серьезно, Мартин?» – недоверчиво спросила Ирэн. «Доминик может стать графом?» «Я же говорю, если...» «Даже слышать об этом не желаю, блин! Мне только таких подозрений не хватало! Когда я могу увидеть кого-то из Дальгада?» «На коронации Девега, ответил Мартин. «Тем более, что она будет совмещена с осенним балом. Как раз момент будет подходящий. Валерия должна будет прислушаться к твоим словам». «Меньше месяца осталось», – прикинул я. «Нормально. За это время надо успеть поболтать с де Мендес и де Кабреро, подключить и их. Вот ведь не было забот».